«А нельзя ли сделать все уже сегодня после обеда?» — спросила Джордж у лодочника Джима. Джим покачал головой. «Нет, мастер Джордж», — сказал он, — «вы же не хотите перемазаться красной краской? Краска высохнет к завтрашнему дню, не раньше». Когда лодочники и рыбаки называли Джорджину «мастер Джордж», Это уж всех вызвало улыбку. Местные жители знали, как ей хочется быть мальчиком. Знать, также какая она отважная и прямодушная, поэтому они пересмеиваясь говорили между собой: "Ну что ж, ведёт она себя как мальчишка, и ежели ей же ли нравится, чтобы её называли мастер Джордж, а не мисс Джорджина. Она этого вполне заслуживает". Итак, Джорджина была мастером Джорджем. С удовольствием разгуливала в джинсах и в майке по берегу и каталась в лодке по заливу, управляя с ней не хуже любового мальчишки-рыбака, а уж плавала быстрее всех. "Тогда поедем на остров завтра", сказал Джулиан. "А сегодня устроим пикник на берегу. Потом сходим погуляем". Усевшись на песчаном пляже, дети устроили пикник. Причём Тимоти досталось большая половина их еды. Бутерброды были не одти какие вкусные. Хлеб чёрствый, масло намазано тонюсеньким слоем, а ломти хлеба нарезаны слишком толстые. Но Тимоти это не смущало. Он слопал столько бутербродов, сколько в него влезло. А хвостом вилял так усердно, что все были обсыпаны песком. Тимми. Держал бы ты свой хвост повыше, когда тебе охота им повелелять, сказал Джулиан, в четвёртый раз стряхивая из головы песок. Тимми в ответ ещё сильнее завилял хвостом и снова обдал Джулиана песком. Ребята рассмеялись. Теперь пойдёмся прогуляемся, сказал Дик, вставая с места. Моим ногам требуется хорошая разминка. Куда отправимся? Можем прогуляться по вершине скалы, а тут мы всё время будем видеть остров. Правда ведь, сказала я. Послушай, Джордж. А остров корабля ещё там? Джордж кивнул. В прошлом она и её друзья пережили волнующие приключения, обнаружив остров затонувшего корабля. прежде лежавшей на дне моря во время сильной бури его вынесло наверх и он застрял на скалах ребята сумели добраться до него и обшарить все углы они тогда нашли карту замка с указанием где находится спрятанное сокровище а помните как мы обнаружили на том корабле старинную карту Как искали слитки золота и как их нашли? сказал Джулиан, и глаза его засверкали при воспоминании об этих похождениях. Неужели та старая посудина не рассыпалась в щепки? Да нет, сказал от Джордж. Думаю, что нет. Вы же помните, она засела на скале с другой стороны острова. Отсюда её не видно. Но если завтра мы отправимся на остров, то сможем на неё взглянуть. Да, давайте поедем, сказала Энн. Бедная старая развалина. Боюсь, она долго не выдержит. Одна другая зима и конец. Они пошли по вершине скалы. Тимоти бежал позади. Отсюда хорошо был виден остров и высившиеся посредине руины замка. Вон там галаче башня, сказала Энн. А другая башня обрушилась, так ведь? Джордж, смотри, сколько галок вьётся вокруг башни. Они там каждый год вьют гнёзда, сказала Джордж. Разве вы не помните, какая масса веточек валялась вокруг башни? Это галки роняли их, когда строили свои гнёзда. Мы ещё однажды их подобрали и развели большой костёр. Ох, как мне хочется опять разжечь костёр.